глава 30. Из дремы меня вырвало ощущение холода и звук чужих голосов. Осмотревшись, я быстро сообразила, что лежу на кровати, явно в больничном блоке академии. Неподалеку о чем-то переговаривались Дан двое мужчин в белой форме врачей. Но заметив, что я пришла в себя, они тут же прервали разговор и подошли ближе. Меня сразу же принялись осматривать, интересоваться жалобами и расспрашивать о произошедшем. Благо Брэлден хотя бы на часть вопросов смог ответить сам. Он рассказал, что вытащил меня из Иссушителя и попытался помочь восстановить магию. Правда, по версии Дана, у него получилось разжечь из круп моего потухшего источника импульсом своей силы. Он даже признался, что именно из-за этого был вынужден немного порвать мое платье. Старший лекарь слушал его с интересом и одобрительно кивал. Интересно, что бы он сказал, узнав, как на самом деле ко мне вернулась магия? Но если уж левит промолчал об этом, то буду молчать и я. Сомневаюсь, что его невеста спокойно отнеслась бы к такому подвигу своего любимого. После окончания осмотра пришла молодая помощница целителя. Она обработала на мне царапины, напоила какими-то микстурами, а потом вручила несколько бутылочек с лекарством и сообщила, что мне разрешили отправиться в общежитие. Но при этом взяла с меня слово явиться на осмотр через два дня. Обрадованная, что не придется оставаться в лазарете, я вышла из палаты и сразу столкнулась с ожидающим меня Брэлденом. Он стоял, привалившись плечом к стене, и что-то читал на маленьком экране фонапа. Но, увидев меня, сунул устройство в карман и шагнул навстречу. «Я сообщил в полицию о случившемся», — сказал парень, поймав мой взгляд. «Завтра, точнее, уже сегодня после обеда, прибудет следователь. Расскажешь ему обо всем». Я благодарно кивнула и пошла по коридору по направлению к выходу. Дан пристроился рядом, готовый в любой момент помочь, если вдруг у меня неожиданно закончатся силы. После выпитого снадобья я чувствовала себя почти хорошо, но шла все равно довольно медленно. Зато сама. Когда мы оказались на улице, вокруг было светло, а крыши и деревья укрывал тонкий слой снега. К счастью, хотя бы дорожки пока оставались чистыми. «Уже утро?» — спросила удивленно. «Пять тридцать». — кивнул Дан. — Я долго тебя искал. Получается, что ты провела в Иссушителе около пяти часов. Для обычного мага это неприятно, но не опасно. А ты совсем другой случай. — Как ты вообще меня там нашел? — выдала, повернувшись к парню. — Я, если честно, уже решила, что до начала занятий туда никто не сунется. — Меня Роза попросила проверить, как ты. Она была вынуждена покинуть бал раньше, но за тебя переживала, — ответил Дан. А когда я не смог найти тебя ни в зале, ни в общежитии, ни в округе, пришлось воспользоваться не самым правильным способом. Но в итоге именно он помог тебя отыскать. Даже страшно представить, что ты имеешь в виду. Руны месте проговорил чуть виновато Они же закреплены моей кровью. Пришлось чуть усилить нашу связь, и я смог почувствовать, где ты. По его тону стало ясно, что у такого способа поиска будут последствия, которые мне точно не понравятся. И чем это чревато? Не могла не спросить я. «Руны стали немного сильнее, а связь между нами крепче», — ответил он и, покачав головой, добавил. «Я не знаю, чем это теперь грозит, но лучше нам обоим быть настороже и не терять бдительности». Оставшуюся часть пути до общежития мы преодолели в молчании. Я куталась в свою тонкую курточку, данный вовсе был в одном пиджаке, но приобнять меня даже не пытался. Более того, старался держаться на расстоянии в пару шагов, словно опасался, что нас могут увидеть вместе. Лишь у ступенек спального корпуса Брайлден снова заговорил. «Мира, я могу кое о чем тебя попросить», — начал он. А когда я кивнула сказал, «Пожалуйста, не распространяйся о том, что было сегодня между нами. Имею в виду поцелуй. Это не нужно ни мне, ни тебе». Если честно, что-то подобное я и ожидала услышать. Не сомневалась, что Дан считал наш общий срыв ошибкой. А может, и вовсе думал, что это все происки рун мести. Уверен, при других обстоятельствах он просто не допустил бы подобного. Ведь где это видано, чтобы лорд Брэлден Левит страстно до умопомрачения и потери контроля целовал какую-то измененную простолюдинку? «Конечно, Дан», — ответила я, опустив взгляд. «Ни одна живая душа от меня об этом не узнает. Не беспокойся. Да и ничего тут поцелуй не значил. Ты ведь просто пытался мне помочь. Это было такое странное лекарство, и не более того». Вот только стоило нашим взглядом встретиться, и я снова заметила в глазах Бралдена уже знакомую жажду, пусть и заметно притихшую. Мы оба прекрасно помнили, что испытали в том мрачном подвале на деревянных ящиках. Не знаю, какие эмоции одолевали Дана, но я даже немного жалела, что мы остановились. Хотя, наверное, все же так правильней. А расставаться с невинностью в столь странном месте, да еще и с человеком, который потом бы об этом жалел, не самый лучший вариант. «У тебя очень красивая невеста», — вырвалось у меня. Уверена, она прекрасно тебе подходит. Благодарю. Ответил Дан, но сделал это словно по привычке. Мне вообще показалось, что о собственной будущей жене он сейчас думать не желал. Ладно, спасибо за все. Пойду спать. Проговорила я и даже сделала шаг ко входу, когда Брэлден неожиданно поймал меня за руку и шагнул ближе. Не думай, что я жалею, сказал он у самого моего уха. Я почувствовала на коже тепло его дыхание, а сердце в груди застучало так быстро, что даже стало немного больно. У меня впервые так снесло все рамки, все ограничения. Я не контролировал себя вообще. Мне безумно понравилось тебя целовать. Но, боюсь, здесь тоже не обошлось без рун. Потому, Эмирьяна, лучше нам этого не повторять. Он наклонился чуть ниже, втянул носом воздуха и едва ощутимо коснулся губами моей щеки. Я постараюсь присутствовать при твоем разговоре со следователем. Сказал, медленно отходя назад Отдыхай, до встречи После чего развернулся И быстро пошел в сторону стоянки мобилей В этот раз я не стала провожать его взглядом А сразу отправилась в комнату Во мне боролись два странных желания Смыть с себя любые воспоминания о случившемся В том числе и о поцелуях Брэлдена Или наоборот Подольше сохранить на себе следы его прикосновений Ох и дура же я все-таки Романтичная, наивная глупышка Дан прав, это все руны Но почему тогда на душе становится тоскливо лишь от мысли, что такое больше не повторится? Хотя лучше об этом не думать, выбросить такие мысли из головы. Вот только я сильно сомневалась, что хоть когда-нибудь смогу забыть те чувства, которые испытала в объятиях Брэлдона Левита. Разговор со следователем оказался сложным. Выслушав мою версию событий, он начал задавать каверзные вопросы. Не сама ли я пошла в помещение из сушения магических предметов, а потом не смогла выйти? Или не специально ли я спровоцировала девушек на такие действия? Может, мы просто заключили пари? Хотя у него имелись заключения целителей, которые нашли на мне следы запрещенных рун иллюзий и подчинения. Он все равно явно пытался замять дело. И будь я одна, у него бы это наверняка получилось. Но на допросе со мной присутствовали профессор Зарина Дотти и Брэлдон. Именно они настояли на проведении полноценного расследования. «Но вы же понимаете, что Юлита Хариди — подданная другой страны», — сказал представитель полиции, собирая со стола свои бумаги. «Если мы предъявим ей обвинение, это может обернуться политическим скандалом. Ее отец — бывший посол Корфидского королевства». Я молча усмехнулась, но ничего говорить не стала. Ясное дело, что ради простой студентки, да еще и измененной, никто портить отношения с соседней страной не станет. «И тем не менее, вы обязаны ее хотя бы допросить». Строгим тоном проговорил Дан. Она подозревается в покушении на убийство мага. «Измененный», — заметил следователь. это роли не играет», — сказала Зарина. «Академия будет наставить на проведение полноценного расследования, а наказание виновным пусть определяет суд. В любом случае, две сообщницы леди Хариди явно наши студентки, и вы обязаны их найти». «Сделаем для этого все возможное», — ответил полицейский и поднялся. Копии протоколов направлю ректору. Когда он ушел, за ним последовала Брэлдан, сославшись на дела. Я тоже хотела отправиться обратно в общежитие, но меня остановила Зарина. «Знаешь, Эми», — сказала она, — «после твоего рассказа о посещении Иссушителя у меня появилась одна любопытная теория, которую нужно проверить. Ты не откажешься провести ряд тестов, скажем, завтра после окончания твоих занятий?» «Буду только рада», — ответила я ей и тут же спросила. «А что за теория?» «Поделитесь предположением?» «На первый взгляд, мое предположение абсурдно, но... Возможно, именно оно окажется верным», — сказала преподавательница. «Твоя магия в условиях заточения в короб из габона повела себя совсем не так, как в случае с любым другим магом. Обычно, таким образом, и с такой скоростью она уходит из артефактов. Потому я предполагаю, что и ты сама своеобразный живой артефакт. И если моя теория верна, то это станет настоящим прорывом в магической науке. Но все нужно как следует изучить». «Живой артефакт?» — повторила я. От таких слов мне стало не по себе. Не пугайся раньше времени. Зарина ободряюще мне улыбнулась. В этом нет ничего ужасного. Увы, у меня было другое мнение. Ведь если сейчас я маг, хоть и измененная, то в случае верности теории профессора Детти магом я считаться больше не смогу. Эх, надеюсь, что Зарина ошибается. Ведь иначе отношение других людей ко мне станет еще хуже. В этом сомневаться. Не приходилось.